Действие второе. Картина четвертая. Уголок капеллы в рыцарском замке. Все затянуто черной материей в знак траура. Только высокие, цветные, сильно запыленные окна дают слабый, мягко окрашенный свет. На черном возвышении черный массивный гроб с останками Лоренцо, герцога Дисподара. Вокруг гроба, по углам, четыре огромных восковых свечи. На возвышении, у изголовья, опершись рукой на гроб, В текучем блеске восковых свечей, весь одетый в черное, стоит герцог Клоренцо. замкового двора доносится со временами виск и лай охотничьих собак. Время от времени заунивное и протяжное завывание труп разносит окрест печальную весть о смерти герцога господара В минуты молчания из-за боковых стеклянных врат, ведущих в другую половину капеллы, слышен голос священника и торжественные звуки органа. Там идет непрерывное месса. Лоренцо, лежащему в гробу. «Уже вся окрестность повощена вашей смерти, герцог Лоренцо, и в слезах призывает мщение на голову убийцы. Лежите спокойно, сеньор. Сейчас придут поклониться вашему праху все некогда любившие вас. Придут поселяне, и ваши слуги, и ваша безутешная вдова, Донна Франческо. Но умоляю вас, сеньор Лоренцо, лежите спокойно. Уже однажды я имел честь нанести удар в ваше сердце» достаточной для смерти но если теперь вы пошевелитесь, вздумайте что-нибудь сказать или крикнуть я совсем вырежу ваше сердце из груди и брошу нашим охотничьим собакам во имя нашей былой приязни умоляю вас Лоренцо, лежите спокойно С нежной заботливостью оправляет покров и целует мертвеца в лоб в этот момент в углу капеллы складка к черной материи слышится тяжелый вздох и жалобный звон бубенчиков Кто здесь? Ах, это ты, мой маленький Экка, спрятался в углу и тихо позванивает бубенчиками. Кто впустил тебя сюда? Экка. Зачем ты умер, Лоренцо? Глупенький Лоренцо, зачем ты умер? Лоренцо. Так нужно, Экка. Экка. Ведь я и с тобой умру, Лоренцо. Твои слуги так злы, твои собаки кусают так больно, Герцог. Весь день я прятался на башне, «Все ждал, когда откроются сюда двери. «Не гони меня, Лоренцо!» «Лоренцо!» «Останься, шут!» «Экка! Какой у тебя длинный белый нос, Лоренцо! Как неудобно тебе с таким носом! Ведь его необходимо держать кверху! Я бы посмеялся, если б не было так страшно!» «Лоренцо!» «Это смерть, Экка! Спрячься!» «Сюда идут!» Экка прячется. Ходит несколько человек-поселян и низко кланяется гробу, не смея подойти ближе. Торжественно. Герцог Лоренцо, откройте ваше сердце и вернитесь на мгновение к жизни. К вам пришли проститься наши добрые поселяне. Подойдите ближе, друзья мои. Герцог Лоренцо при жизни был добрым господином для вас. Не обидит он вас и после своей смерти. Подойдите ближе. Поселяне подходят ближе, но все еще, видимо, боятся. Первый крестьянин. Прости тебя, Господь, герцог Лоренцо, как я прощаю тебя. Не раз с твоими охотниками ты топтал мои посевы, а то, что оставляли нетронутым подковы твоих коней, то добирал твой управляющий, лишая хлеба меня и мою семью. Но все же ты был добрым господином. Я прошу Господа, да простит он тебе грехи твои. Лоренцо, лежащему в гробу. Спокойствие, сеньор, спокойствие. Я понимаю, что вы не можете без волнения слышать эту горькую правду о ваших дурных поступках, но не забудьте, что вы мертвы.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 «Вы любили, я помню, васильки среди спелой ржи. Но не напоминает ли вам это чьих-то синих глаз, чьих-то золотистых коз?» Второй крестьянин. «Ты еще только собирался идти освобождать гроб Господень, герцог Лоренцо, а на твоей службе уже забили наспирь моего сына. Плохую услугу оказал ты Господу, герцог, и нет тебе прощения ни на земле, ни на небе!» Лоренцо, стискивая зубы. «Вы слышали, герцог?» поселянам. Возвращайтесь с миром в ваше жилище, друзья мои. Герцог Лоренцо слышал вас и покорно отнесет каждое ваше слово к престолу Всевышнего. Поселяне уходят. Лежащему. Лоренцо, безумный Лоренцо, что ты сделал со мною? Уходит сеньор Кристофор, слегка пьяный, становится, покачиваясь на одно колено, и некоторое время молчит. Шутекка, на половину вылезшей было из своего прикрытия, прячется снова. «Вас слушают, сеньор Кристофора». Кристофора, пошатываясь. «Герцог дисподара! Лоренцо! Мальчик! Как мне без тебя скучно! Прости меня, мой бедный мальчик! Когда с твоим благородным отцом вернулись мы из Палестины, и родился ты, такой маленький красненький, я дал клятву твоему отцу, что всегда буду оберегать тебя».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 мой старый друг, но при твоих словах разошлись края раны, и две злые капельки выступили из глубины этого сердца. Это твои, Кристофора. Ступай. Кристофор уходит. Позвякивая бубенчиками, вылезает шут Экка. Экка. — А мне ты ничего не дашь, Лоренцо? Хоть одну только капельку крови из твоего сердца. Не надоело быть злым и горбатым. Лоренцо. Я дам тебе больше, Экка. «Пойди и поцелуй меня!» «Экка! Я боюсь!» «Лоренцо! Он любил тебя, маленький трус!» «Экка! Если б ты был живой, Лоренцо, я бы с удовольствием поцеловал тебя, но я боюсь покойников!» «Зачем ты умер, Лоренцо? Это так нехорошо!» Садится на полу, подложив под себя ноги и приготовляясь, очевидно, в продолжительной интересной беседе. «Видишь ли, Лоренцо, нам нужно уйти отсюда!»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 И когда он осветит твои мечи? ай и Лоренцо! Идут твои грубияны! Я боюсь, я прячусь!» Прячется. Толкаясь, вваливается толпа сильно пьяных, буйно настроенных слуг. Некоторые из них ходят в шляпах. Лоренцо гневно. «Шляпы долой, негодяи!» «Лежите спокойно, сеньор, лежите спокойно!» Петра. «А он уже вонять начинает! Кто хочет идти целовать руку? Я не пойду!» Марно. Я предпочел бы поцеловать Донну Франческу. Из всех дам, которых я видел, она мне нравится больше всех. Это, видите ли, сеньоры, наследственная привычка. Мой дядя целовал мать герцога Лоренцо, а мне вот хочется поцеловать его жену. Смех. Лоренцо. Умоляю вас, сеньор, лежите спокойно. Я вижу, как черная кровь бурлит в вашей ране, но то чужая кровь, Лоренцо. Мануччи. «Ты, Пьетро, украл у меня злую шпору, и я завтра сдеру с тебя кожу!» «Пьетро, а я обрублю тебе нос!» «Лоренцо, прочь отсюда, негодяи! Прочь!» Наполовину обнажает шпагу. Слуги испуганно озираются. «Пьетро, что ты крикнул, Марио?» «Марио, молчи!» Мне послышался голос спокойного герцога, старого Энрика. «Идем отсюда!» Мануччи, вот ты увидишь, как я сдеру с тебя кожу. Марио, идем, идем. Уходит Лоренци, лежащему, с презрением. И это ваши слуги, сеньор. Те, на кого вы оставили ваш замок, ваши сокровище и вашу жену, прекрасную Донну Франческо. Не ссылайтесь на измену и на предательство, несчастный герцог. Не оскорбляйте моего слуха жалкими отговорками. Не порочите вашего честного раба. В сильном волнении. Но спокойствие, Лоренцо, спокойствие. Я слышу, сюда идет Донна Франческо. Я узнаю ее поступь. Я умоляю вас, сеньор. Во имя Божие, лежите спокойно. Силы, соберите силы, сеньор. Молчание. становится слышнее печальные звуки реквиями за стеной. Приложив руку к сердцу, весь вытянувшись вперед, Лоренцо ожидает. Входит Донна Франческо в пышном трауре. Одна. Проклоняет колени. Молчание. Во время дальнейшего шут экка немного высовывается из-за черной завесы и горестно плачет, тихонько позвякивая бубенчиками. Не выдерживает. Я люблю тебя, Франческо! Франческо, тихо. Я люблю тебя, Лоренцо! Лоренцо, печально. Но я ведь умер, Франческо. Ты всегда будешь жив для меня, Лоренцо! Лоренцо, печально. — Вы измените мне, Донна Франческо. Франческо. Я никогда не изменю тебя, Лоренцо. Лоренцо, печально. — Но вы молоды, Донна Франческо. Франческо. — В одну ночь состарилось мое сердце, Лоренцо. Лоренцо, печально. Ваше лицо так прекрасно, Донна Франческо. С тихим укором. Горькие слёзы не могли омрачить чёрного блеска ваших глаз. О, Донна Франческо! Горькие слёзы не смыли нежных роз с ваших щёк. О, Донна Франческо! Чёрный траур не скрыл красоты и гибкости вашего стана. О, Донна Франческо! Франческо! Погас свет в очах моих, Лоренцо. Увяло лицо моё, как лист перед жёстким дыханием Сирокко. И к земле пригибает мой стан невыносимая и горькая печаль. Лоренцо! Ты лжёшь, Франческо! «Франческо, клянусь, Лоренцо!» Лоренцо дрожащим голосом. «Лежите, сеньор, лежите! Я вижу, как вздымается ваша грудь, Лоренцо! Я вижу, как при безжалостных словах любви трепещет ваше истерзанное сердце, и мне жаль вас, Лоренцо! Уйдите, донна франческа, Оставьте меня с моим погибшим другом! Вашей красивой печалью вы терзаете наши сердца, и я умоляю, во имя Божие покиньте нас!»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 Я видел, как трудно вам было. И еще раз благодарю тебя, Лоренцо. Теперь мы одни и навсегда. Идем же, Лоренцо, в безвестную даль. Мгновенно гаснет свет. Занавес.